Что можно придумать Жил-был молодой человек Он усердно готовился в поэты И хотел стать поэтом уже к Пасхе Потом жениться и зажить творчеством Это вовсе не трудно «Все дело в том, чтобы придумывать, да придумывать». «Но что именно?» «То-то вот и есть. Опоздал он родиться. Все сюжеты уже были разобраны до его появления на свет. Все уже было описано, воспето в поэзии Тото -то счастье было тем, что родились тысячу лет тому назад», — сказал он. «Им-то легко было обессмертить себя». «Да, счастливы были и те, что явились на свет лет за сто до нашего времени. И тогда еще оставалось кое о чем писать. Но теперь все на свете давно воспето и перепето. О чем же петь мне?» И он так усердно ломал себе голову, что наконец захворал. «Бедняга!» Никакой доктор не мог ему помочь. Одна оставалась надежда на знахарку. Она жила в маленьком домике у околицы, которую и должна была отворять для вазов и проезжих. Но она годилась кое-на-что и поважнее. Умом-то она ведь заткнула бы за пояс любого доктора, что ездит в собственном экипаже и платит государственный налог за чин. «Надо пойти к ней», — решил молодой человек. Жила знахарка в маленьком, чистеньком, но скучном на вид домике. Ни деревца вокруг, ни цветочка. Перед дверями только улей. Вещь полезная. Да картофельное поле. Тоже вещь очень полезная. Да еще канава, обросшая кустами терновника. Терновник уже отцвёл и был осыпан ягодами, которые сводят рот, Если вздумаешь есть их прежде чем их хватит морозом. Точная картина нашего времени лишенного всякой поэзии подумал молодой человек. Вот уж значит он и нашел у двери знахарки жемчужное зернышко. У него блеснула идея. Запиши ее, сказала старуха И крошки ведь тот же хлеб. Я знаю, зачем ты пришел. Ты не можешь ничего придумать, а все-таки хочешь выйти к Пасхе в поэты. «Все сюжеты уже разобраны», — сказал он. «Наше время не то, что доброе старое время». «Нет», — ответила старуха. «В то время знахарок сжигали, а поэты разгуливали с пустым желудком». Да с драными локтями. Наше время именно самое лучшее. Но ты не умеешь смотреть на вещи как следует. Ты не изощрял своего слуха и мало читал по вечерам «Отче наш». Есть о чем Пете рассказывать и в наше время. Умей только взяться за дело. «Черпай мысли откуда хочешь». И страфы за лаков земных, и стоячих и текущих вод. Но для этого, конечно, нужно обладать даром разумения, уметь, как говорится, поймать солнечный луч. На вот, попробуй-ка надеть мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок, призови на помощь Господа Бога, да перестань думать о самом себе. последнее это уж было чересчур трудно. Не кстати бы такой умной женщине и требовать этого. Молодой человек вооружился очками, слуховым рожком, и знахарка поставила его посреди картофельного поля, вручив ему предварительно большую картофелину. Картофелина издавала звуки. Он прислушался и услышал целую песню о житье-бытие «Картофелины» — обыкновенную историю. В десяти частях. А и десяти строк было бы довольно. Так о чем же пела «Картофелина»? Она пела о самой себе. И своей семье. О прибытии первых «Картофелин» в Европу. И о тех испытаниях и мытарствах, через которые они прошли. пока их признали куда большей благодатью для края, нежели золотые самородки. Нас разослали согласно королевскому приказу по всем городским ратушам. Всем было объявлено о нашем великом значении, но в него не верили, не знали даже, как обращаться с нами. Кто выкапывал яму и бросал в нее всю меру картофеля за раз — кто рассаживал картофелины там и сям по полю и ждал, что из них вырастут деревья, с которых можно будет отряхивать картофелины. Но ну вот и вырастала зелень, на ней распускались цветы, потом появлялись водянистые плоды. Но затем все растение увидало, и никому в голову не приходило, что настоящая благодать лежит в земле. Самые-то картофелины! Да, много мы перетерпели, вынесли. То есть, не мы, а наши предки. Но это все едино. Вот так история, сказал молодой человек. Ну, теперь довольно, сказала старуха. Посмотри на терновник. У нас тоже есть близкая родня на родине картофеля, заговорил терновник. но несколько севернее, чем растет он. Туда явились норманы. Они плыли навстречу туманам и бурям и попали в неведомую страну, где под снегом и льдом нашли разные травы, растения и кусты с темно-синими ягодами, похожими на виноград, из которых тоже можно делать вино. То был терновник. Его ягоды созревают на морозе, Как и мои. И вся страна получила имя винной страны, зеленой страны, Гренландии. Да, это целая поэма! Сказал молодой человек. Да, а теперь иди-ка вот сюда, сказала знахарка и подвела его кулью. Он заглянул туда. Что за жизнь? Какое движение? Во всех проходах сидели пчелы и махали крылышками, чтобы проветрить эту огромную фабрику. Это была их обязанность. А в улей все прибывали новые и новые пчелы, нагруженные провизией. Они приносили на щеточках ножек цветочную пыль, отряхивали ее, сортировали. Часть шла на мед, часть на воск. Пчелы прилетали и улетали. Царица тоже хотела было улететь, но за ней пришлось бы улететь и всем. А не время было. И вот они взяли Дэ да и откусили ее величеству крылышки. Пришлось ей остаться на месте. «Подымись теперь на насыпь, что возле канавы», — сказала знахарка. «Погляди на дорогу и на добрых людей». «Да там их тьма тьмущая!» — воскликнул молодой человек. «Шум, гам! История на истории!» «Ох, у меня в глазах темнеет! Как бы не упасть!» «Ничего, смело иди вперед, сказала старуха. «Иди прямо навстречу жизни, в самую густую толпу!» «Да насторожи и глаза!» и уши, и сердце. Тогда живо придумаешь что-нибудь. Но сперва отдай мне мои очки и слуховой рожок, а там и ступай себе». И она взяла у него и то, и другое. «Теперь я ровно ничего не вижу», сказал молодой человек, «и ничего не слышу». «Ну, видно». «Не сделаться тебе поэтом к Пасхе», — сказала знахарка. «А когда же?» — спросил он. «Ни к Пасхе, ни к Троице. Тебе никогда ничего не придумать». «Так за что же мне взяться? Что делать, если я хочу жить творчеством?» «Ну, этого-то ты можешь добиться и к Масленице». Засади поэтов в бочку, да и колоти по ней. Колоти по их творениям, это все одно, что колотить их самих. Только не падай духом, колоти хорошенько и сколотишь себе деньжонки. Хватит на прокорм и тебе, и жене. — Вот что можно придумать! — сказал молодой человек и принялся колотить поэтов одного за другим. раз уж ему самому не удалось сделаться поэтом. Мы узнали всё это от знахарки. Она-то уж знает, что можно придумать.